путешествует. Когда-то давно молодой Маяковский написал стихи Люблю. Это большое стихотворение с проверкой жизненного пути. Оно кончалось словами: Подъемля торжественность стих строкоперстый. Клянусь, люблю неизменно и верно. Эти строки потом были срифмованы с другими. Мысль возвращается изменённая, и образ напоминает образ, как рифма возвращает зарифмованное слово. Поэму "Овечий голос" Маяковский в 1930 году кончил словами: "Я подыму как большевистский партбилет все 100 томов моих партийных книжек". Образ присяги соединяет любовь и партию. У Маяковского есть другой постоянный образ лодка дней. Он сразу входит оснащённой в 1924 году в поэме "Ленин". Люди лодки, хотя и на суше. Проживёшь своё пока много всяких грязных ракушек налипает нам на бока. Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию. Дальше. Образ лодки реализовался в поэме «Хорошо». Он стал комнатой и лодкой. В пальбу, присев на корточки, В покой, глазами к форточке, Чтоб было видней, Я в комнатенке лодочки Проплыл три тысячи дней. Люди, лодки, комната, лодочка. Ленин это не только поэма Ленин. Это поэма Хорошо. У Маяковского есть такие пары поэм Человек рядом с ним, Про это. Хорошо стоит рядом с Лениным в одном решении времени. Жил поэт в домах Сосёева, комната его мало менялась. Последние годы сделал диван, стол поставил себе американский, американские шкафы и на камине верблюда. у Маяковского песня «У коровы есть гнездо, у верблюда дети, у меня же никого, никого на свете». Верблюд жил на камине. Маяковский хотел войти в коммунизм со всей своей жизнью, со своей любовью, друзьями. Он всех людей проверял и ввел к одной цели, и радовался, что Крученых написал стихи о Руре. Я по языковцам писали работу о языке Ленина. Он людей ленинным чистил. С именем Ленина связан у него город и сам язык русский. Он говорил: "Да будь я и негром преклонных годов, и то без уненья и лени, я русский бы выучил, только за то, что им разговаривал Ленин". СССР страна многонациональная. Русский язык язык Ленина и Маяковского обладал народной гордостью великого росса. Писала русским языком стихи. Обижался, когда его Маяковского нарочно не понимали люди в Тбилиси и в Киеве. Стихи эти тщательно он переделывал так, чтобы было убедительно. Во втором номере ЛЕФа помещено моё стихотворение нашему юношеству. Мысль, поскольку надо говорить об этом в стихах, ясна. Учась свой язык, не к чему ненавидеть русский. В особенности, если встаёт вопрос, какой ещё язык знать, чтобы юношам, растущим в советской культуре, применять в будущем свои революционные знания и силы за пределами своей страны. Я напечатал стих в лесе и пользуясь своей лекционной поездкой в Харьков и Киев, Проверил строки на украинской аудитории. Я говорил с украинскими работниками и писателями. Я читал стих в Киевском университете и Харьковской дердраме. С удовольствием и с благодарностью для полной ясности и действенности вношу всю сделанную корректуру. Он ездил по Советскому Союзу, трудно ездить, поезда иногда и сани. номера гостиниц с водопроводными трубами и вынужденным одиночеством. Он ездил так много, что говорил